Глава 12. Обратный отсчет. Снова вышел на тропу убийств. Требуются очки системы, и их требуется много. Поиск жизни, как ни странно, реагирует и на мертвых. Перемещаться стало гораздо проще. Поочередно с К сканируем окружающее пространство, плюс моя летающая видеокамера, мух. Противников мы замечаем первыми. За прошедшие дни я прилично отъелся. Уже восемнадцатый уровень. Конечно, такой фарм не так прост, как кажется. Пришлось на ходу изобретать метод. На хлебнице в анабиозе мы ска рыщем по округе. Я планомерно вырезаю всю нежить, кроме костяных ужасов. Гоблин только в качестве локатора. Затем раба в карту. И стремглав возвращаюсь в ранее зачищенную область. Небольшой передых восстановить энергию. И движемся в другом направлении. Когда кусок местности в радиусе метки переноса полностью обработан, скрытно выдвигаюсь дальше, ищу место под метку. Повторяем действие. Для усложнения задачи вычисления маршрута и предотвращения засад, болтаемся в разные стороны. Иногда на некоторое время уходим в пятый круг. Но ночевать ее предпочитаю в четвертом. С нежитью спокойнее. Можно разводить костры. Раз до сих пор на нас не вышли, значит действия правильны. Сегодня произошло два события. Первое, погрузившее меня в глубокое уныние. Во сне пришла мама, постояла, посмотрев на спящего меня, облегченно сказала: "Ты жив", развернулась и ушла в сияющий светом разрез пространства. Я же во сне как бы спал и не спал. Развидел это, рвался вскочить, обнять, но ничего не смог сделать, только наблюдать со стороны бесплотным духом. Скорее всего, Я ее уже не увижу. Такой сон трудно истолковать по-другому. Из-за этого я далеко не сразу увидел новый системный таймер, отсчитывающий время в обратном порядке. 236 часов 42 минуты 15 секунд. 236 часов 42 минуты 14 секунд. Меньше 10 дней. Вряд ли это время до возвращения домой. Новая миссия. И тут главный вопрос. Миссия будет здесь же? Или закинет в новую локацию. Здесь хоть и уныло, но уже почти все знакомо. Привычно и даже не страшно. По завершении миссии выполнивших условия должны вернуть в родовую локацию. Если, конечно, система не придумает чего-то нового. Быть в чем-то уверенным сложно, по крайней мере, пока не проживешь хотя бы пару лет внутри нее. Девочки обрадовались услышанному. А то несколько приуныли бесконечному нахождению в этом мире. Мне же придется снова поменять тактику, идти фармить гоблинов, чтобы получить навыки, заинтересующие высшее руководство страны, потому как без него в дальнейшем будет очень сложно. Поисков жизни уже целых семь карт, из них одна полностью насыщена, взоров мертвеца – три, также одна насыщена. Однако это относится всего лишь к безопасности, которую можно усилить и относительно простыми способами, даже без системных навыков. Самое важное для них в потенциале – это исцеление и отчасти регенерация. Там полно много поживших. Допустим, регенерацию могу записать на Е-карты я сам, а вот с исцелением засада. К – юнит. И записывать карты не в состоянии. Об этом аспекте различия статусов я не знал. Кроме того, сами по себе эти карты – ничто. Для применения исцеления требуется мана, для чего необходим магический дар. Его на карту никак не запишешь. Это особенность. Только выдирать из носителей. Пришлось побегать за добычей и от возможной облавы нежити, набирая 223 очка ОС, необходимые для донасыщения Д-карты. Дорого, блин. Изучаю эльфийскую ложь. Пойду в наглую, под видом хоп-гоблина-охотника. Язык знаю. По обычаям поднатаскает К. С треском провалиться не должен. Функционал умения довольно прост. Выбрал расу «Хоп-Гоблин», статус «Юнит», уровень «Второй», не сильно выделяться. Внешность система сгенерировала автоматически. Ка никаких несоответствий не заметил. Вперед. Перебрались в пятый круг, направились на запад, в сторону крепости. В нее, естественно, соваться не собираюсь, но вокруг можно пошурудить. Гоблины там должны быть точно. Наша ска-парочка со стороны смотрелась довольно органично. Хоп, гоблин-охотник с учеником-помощником. Первый контакт выдался довольно волнительным. Вдруг что-то заподозрят, что-то не так сделаю. Сильно помогало то обстоятельство, что сильные мира гоблинов старались не замечать слабых. Присутствовало этакое мажорство, превосходство. Кто ты, а кто я? Эту группу трогать не стал, многочисленная. Разбегутся, разнося весь охоп гоблине-убийцы. Образ сразу будет под подозрением. Зато следующую, в шесть гоблинов, уничтожил буквально за 8 секунд. Управляемое ускорение — это вещь. Последние из убиваемых успели только широко раскрыть глаза от удивления. Добыча — полная хрень. Мне нужны цели жирней. Даже карты навыков выпали не со всех. Пустышка и гоблинская стрельба из лука. Почти без результатов прошлявшись два дня, кажется, появилась достойная цель. Навстречу нам по улице рысили пятеро всадников, двое покрупнее, наверное, хобы, трое обычные гоблины. «Хозяин, вам лучше зайти в дом», — предупредил к «Мы без отряда, вполне могут напасть, рассчитывая на добычу». «Не станем их разочаровывать», — ответил я. В округе никого не видно. Через муха постоянно отслеживал ситуацию. «Я нападаю первым, ты работаешь луком». Наносишь ранения всадникам и по лошадям. Никто не должен уйти. Задача ясна? «Так точно!» — отозвался гоблин. Это я немного прикольнулся с формой подтверждения принятия приказа. Собраться, несмотря на внезапность планируемого мною нападения. От главной опасности, замаскированного под гоблина эльфа, я пока не знаю, как защищаться. Так что, если вдруг такое случится, срочно линять переносом. Перед этим успев зацепить к «Стой!» — повелительно приказал главный хобб-гоблин пятого уровня, направляя коня на меня. «А если не буду?» — ответил я, пятясь от надвигающейся туши коня. «Мерзавец, как ты смеешь столь непочтительно говорить с сотником королевского войска?» — возопила шавка из-за спины главаря. «Тебе придется заплатить своим поганым языком!» «Мне кажется, классический наезд на лоха для развода на бабки. Хорошо, согласен». Грубо нарушаю их смену. Они на пару секунд подвисли. Резкие удар с тенем по голове приблизившейся лошади. Прости, в конечном итоге вас всех ждет смерть. Та начинает заваливаться на бок, увлекая пахана. Ка начал с задних, мои передние. В руках появился лук. В противников полетели системные стрелы. Сначала второй хобб-гоблин. Сотник королевского войска, которому только отсутствие статуса героя мешало занять более высокую должность. Успел соскочить с падающей лошади, выхватывая из оружейной карты меч. «Швысь!» — пролетела стрела, и за близости расстояния пробила горло насквозь. Хотел оставить его в живых, допросить. Однако чего уж теперь горевать, слишком резвый оказался. Я думал, его придавят упавшим скакуном. Хороший наездник. Был. Отсылаю двум гоблинам, которых ранил Ка, запрос на помещение в сумку работорговца. Один соглашается, другой нет. Удар метательным топором, 24 ОС затекают в меня. Хотя мы два дня разбойничали в окрестностях крепости, по мере силы и возможностей старались не оставлять следов, чтобы не спровоцировать широкомасштабную облаву. Так и теперь, пока никого не видно, начинаем тщательную уборку улиц с помещением трупов, в том числе и лошадей, в кольцо ц -шку. Пятные лужи крови присыпаем землей и пылью, поверх этого красиво укладываются камни. Последним штрихом – подметание следов группы конных гоблинов, срубленных ветками с хвойного дерева, растущего поблизости. Пройдет пара дней, или дождь, вряд ли кто-то сможет найти тут следы произошедшего. Ходу отсюда. На всякий случай перебираюсь в четвертый круг. Первый попавшийся крепкий дом, без разницы, все будет в крови. «Ка, умеешь разделывать туши?» «Вырежи нормальные куски мяса». Дал ему работу, выложив трупы конников. «Ну что, рассказывай, кто такие, откуда, куда?» Предложил я взятому в плен гоблину шестого уровня. Он недолго поломался, умоляя не убивать. Для ускорения процесса и искренности пришлось поклясться, что я его не убью, при этом вытащив несистемную стрелу и слегка подличив жезлом. Оказывается, у гоблинов в плену оказалось довольно много землян, вот куда провалились игроки, которым почему-то тоже доступен таймер обратного отсчета до новой миссии. Так что гоблины знают, что скорее всего завтра в их мир снова придут земляне. На этот раз они подготовились гораздо лучше, собрав королевскую армию для охоты на вторженцев, которая затем предпримет очередную попытку пробиться к алтарю Великого И. Пятерка вела подкрепление для усиления крепости убитому сотнику надоело тащиться со скоростью пешего воина и он принял решение поскорее прибыть в крепость убивать нас не собирались лишь прощупать на предмет отъема имущества если бы я оказался без покровительства кого то знатного и властимущего. лично я этому не удивлен читал что главными разбойниками в так называемом средневековье были различные рыцари бароны вместе со своими боевыми отрядами денег нет кушать хочется Кроме военного ремесла, часто ничего не умели и не хотели. Выходи на дорогу и грабь. Лагерь Королевской армии находится на юго-западе Сара, а седьмой, шестой и частично пятый круги города взяты под контроль наблюдателями, которые должны разжечь сигнальный костер при обнаружении людей. Расспросив его о крепости, ее гарнизоне, силе Королевской армии, В путях снабжения, гарнизонах, в окружающих сар, поселениях, гоблинов и тому подобное, обратился к к Он твой, только не дыряв одежду. Я же поклялся, что я не убью его. Молодец, очки сливай в копию регенерации. подготавливаясь к сотрудничеству с властями на Земле. Значит, завтра, край послезавтра, в этот мир опять телепортирует игроков-землян. Мой же таймер показывал семь с небольшим дней. То есть? Будет несколько волн. Шесть, семь или даже больше? Черт, надо было спросить у пленника, сколько волн было в прошлый заход. Хорошо, жду свой черед, выполняю условия и домой. Остачертело тут. Пора заняться трофеями. С сотника выпала F-карта верховая езда. Вот говнюк, нагадил после смерти. Нет бы что толковое. Со второго хоба выпала давно желаемая малый магический дар. Это был шаман, с сопровождающих выпало владение мечом, следопыт и улучшение зрения, ранг F, один из пяти. Прочитав описание последнего, понял, что наблюдаю редкий случай не мусорного F-умения. На первом ранге просто физически улучшало остроту зрения, а при дальнейшем развитии тебе становились не ненужные приборы наблюдения. За счет маны ты мог регулировать глаза, словно хороший бинокль. Насыщаю десятью очками. Изучаю. В глазах потемнело, посветлело, появились какие-то крапинки, полоски, круги, колбочки. В общем, не самые приятные десять минут. Зато по завершению я словно заново увидел мир. Идеального зрения у меня никогда не было. В молодости кое-как на единичку. А к настоящему времени так вообще. 0,7, 0,8. Причем правый видел хуже левого. Сейчас же я мог видеть, кажется, все. Сотник, шаман и один из сопровождающих были в неплохих кольчугах с полосками усиления, жаль, что не системными. Меня тельфийскую системную кольчугу не стал, лишь надел под нее не системный поддоспешник с сотника. Как Лапидриэль носил свою, без этого необходимого девайса, я почему-то не выяснил. Рабу защитную экипировку сменил, свежеприобретенные были качественнее исполнением. Сумка мародера, уже пятая по общему счету у меня, и четыре бездонные, ничего особо не принесли. Сменная одежда, пара книг, немного монет и тому подобное. Из оружия. ей меч с сотника. Остальное эвки. Сабля, снова меч, булава и копье. Несистемные щиты для всадников. Пока раб работает, маленько посижу. Тащить остатки лошадей дальше не буду, по весу в цешке это выходит килограмм шесть с лишним. Но тут другой момент, объем кольца тоже ограничен, всего пять кубов, опять довольно рослых скакунов занимают кубометра два с половиной три. С учетом других трупов хранилище было забито под завязку, и хорошо еще, что мебель и книги передал Гоблину, иначе бы точно не влезло. к закругляйся, много мы не съедим, останавливаю мясной цех. Трупы бросаем прямо в доме. Костяной ужас из этого не получится. Максимум стая химер. Возиться с костями неохота. Найдя подходящее место ночлега, обустраиваемся. Татьяне привалила работа. Используя гоблинскую кулинарию, готовит пару блюд. И так как до этого я покрошил пару десятков гоблинов, сегодня она обеспечена крупами и различными приправами. Сразу много не готовь. Если будет недостаточно съедобно, лучше выкинем. Предупреждаю ее. «Хорошо, попробую еще потушить». С учетом того, что мясо не мариновалось, вышло не супер. Чуть жестковато, но есть можно. Больше всех сло полка. Хорошенько выспавшись, причем ночью оставил дежурить Таро, снова отправляемся к гоблинам. Что такое не везет и как с этим жить? Пятый круг за остаток вчерашнего дня вымер. «Делать нечего. Вместе с рабом направляемся в шестой. Как раз неподалеку на карте указан пролом в стене». «Чем это так херакнули?» — спросил сам себя, осматривая остатки от практически начисто снесенного куска стены длиной метров, этак, 20-25. «Блин, туристные экскурсии. Селфи на телефон не хватает», — усмехнулся про себя. Облик Хоба позволял не прятаться. Прикинув за и против, пошел направо. Через летящего питомца осматривал крыши домов, изредка замечая наблюдателей. Их сеть не отличалась особой густотой. «Нахрен я сюда поперся?» — недовольно спросил сам у себя после третьего убийства наблюдателя, принесшего мне всего три очка системы. «Хозяин, на юго-западе дымы!» — обратил мое внимание раб. Появились люди. И, конечно, далеко от меня. Топать к месту появления дымов часа четыре, не меньше. «Ладно, меняем тактику. Сбрасываю надоевший облик хоба. Люди, увидев меня таким, вряд ли поверят, что я человек. Либо нападут, либо убегут, сломя голову. Призываю с сумки работорговца Джилл. Ей уготовлена роль наживки. Идешь посередине улицы, не сильно торопясь, и изредка кричишь. Я иду за тобой метрах в пятидесяти. Видишь хоть гоблина, хоть людей, бежишь ко мне». «Если улица изгибается, или доходишь до площади, ждешь меня. Не сильно сложно?» «Может, ты сам?» «Может, и сам. Но на кого быстрее нападут? На меня или тебя?» «Вот, то-то же. Идет, кричит, никого. Все-таки зря я сюда пришел». «Что, по людям сильно соскучился?» «Вон у тебя одна, впереди идет, морду корчит, про себя, наверное, херами кроет. Заставил принцессу рисковать драгоценной жизнью». «Не понял». Между мной и приманкой откуда-то из воздуха появляется здоровенная двухметровая детина людского рода с двуручником на плече и без всяких прелюдий несется к джил со спины. Я, уже понимая, что он задумал, кричу изо всех сил. Девушка оборачивается лишь для того, чтобы увидеть меч, сносящий ей голову. Вот так, раз, и нет игрока. Детина разворачивается в мою сторону, похоже, собираясь догонять. «Но я-то не убегаю. Я наоборот бегу к нему». «О как! Ты первый, кто сам идет ко мне!» Удивился он. «Ты что творишь?» Довольно спокойно спрашиваю у него. «Ведь для себя уже все решил. Такой тип не должен жить». К тому же, хоть и не было взаимопонимания с только что убитой девушкой, ничего я не обещал. Но она находилась под моей защитой. Непонятно откуда взявшееся чувство вины подало голос. Отвечать он не стал, приготовившись нападать на меня. На его лице была странная, чешуйчатая, зеленоватая маска. Кроваво-красная надпись над головой гласила «Безликий убийца номер один». Начинает удар. Я в управляемом ускорении делаю под шаг вперед и рассечением с тремястами маны срубаю обе руки примерно в середине предплечий. Неожиданно тонким голосом для такой большой тушки взывает убийца номер один. Массивный двуручный меч с волнистым лезвием звенит по брусчатке. Удар рукоятью на геннад и под дых. Тот сгибается пополам и падает на колени, с цепеньем всасывая воздух. Ногой разгибаю обратно и валю на спину. «Зачем ты убил девушку?» «Она... все равно... бесполезный мусор!» С отдышкой отвечает Громила. «Помоги мне!» «А ты, значит, мусор полезный?» «Что у тебя за маска? Система предлагает за твое убийство 20 дополнительных ОС». «Отдам тебе если пощадишь. В ней можно убивать союзников без получения кровавой метки». «Снимай». «Карта в кармашке». Нашел карту, поднес к лицу. Маска исчезла в ней. Увидел настоящую внешность. Белый европеоид, крупные рубленые нордические черты лица, белобрысы, голубоглазы. Можно немного позавидовать. Бабам наверняка нравился. Ник Викинг, четвертый уровень. Прилично. 120 очков системы как минимум смог набрать. Сколько из них путем убийства людей? Призываю сумки Таро, чтобы она увидела убийцу Джилл и не косилась на меня позднее с необоснованными подозрениями. Тань, обращаюсь к ней на русском. Джилл убили. Этот человек заслуживает смерти? Наверное. Уклончиво отвечает бледная Татьяна. «Хорошо, принимай запрос». Она снова исчезает в сумке. Жаль, что она такая мягкотелая. Много дней раздумывал над тем, чтобы подарить ей опыт, качнуть характеристики. Пара очков в силу и живучесть, по одному в ловкость и выносливость. Глядишь, получится совсем другой человек. Отдельный вопрос, во сколько бы ОС это обошлось? Я был почти готов на бессмысленные траты. Однако ее бесхребетность перечеркнула эту крайне глупую мысль. Единственное, что я могу для нее сделать, провести несколько сеансов исцеления как от меня, так и от к Это не требует расхода ценных очков. Викинг сейчас щеголяет зеленым ником. И если его убью, сам получу ту самую кровавую метку. Красный ник. Интересно, это взята системой не из земных ли онлайн-игр? Воплощение коллективного сознательного, так сказать. Одеваю маску безликого убийцы. Слышал легенды, что раньше обладателей фламбергов не брали в плен. «Ты же обещал пощадить!» «Я?» «Не помню такого. К тому же, без рук ты все равно умрешь. Зачем опыту пропадать зря? Согласен?» «Викинг был абсолютно не согласен. Однако никакой роли это не играло. 48 очков перетекают в меня. Консерву из него сделать не получилось бы». При поглощении опыта без маски система выдала бы красный статус. Хм... Интересный способ подставить невинного. Подсунуть оружие с красным опытом. И потом обладателя такого статуса можно убивать без угрозы наказания. Да еще вроде дается увеличенный опыт. Тела убираю в цешку. Сегодня вечером ночью надо провести сеанс обращения в нежить с последующей консервацией опыта. Это возможно только на этой планете, причем не слишком далеко от алтаря Великого И. Из Джилл выпала F-пустышка. Ну так, она сама по жизни пустышка. Из Викинга Е-карта. Оружейная аура. Ранг Е. Уровень 1 из 1. Тип системный навык. Класс редкий. Описание. Наделяет используемое игроком в момент применения данного навыка оружия сверхвысокой проникающей способностью. Время действия – 1 минута в земные сутки. Данная минута может быть разделена на любые по длительности отрезки. Остатки данной минуты игроку позволяют использовать через любые промежутки времени в течение текущих суток. Не требуется расхода магической энергии. Внимание, данный навык не игнорирует защитные навыки. такс интересно. У Лапидриэля был схожий навык, дух оружия, только завязанный на прану и развиваемый по рангам. Погодь, умение рассекающий удар, вшитое в нагенату, сходно в еще большей степени, требует насыщения манной, но не развивается по рангам. изучите и проверить действия. Если действительно будет сверхвысокая проникающая способность, то минуты действия мне хватит ударов на 15-20, а то и больше. И это позволит гораздо меньше зависеть от количества доступной маны. Внимание, вопрос. Что же из этой троицы лучше? Мне думается, что эльфийский дух оружия будет лучшим. Но при одном условии, если его развить до пятого ранга. Два других только сравнивать эмпирически. Насколько повезло викингу с навыком. Идеально подходящим под его основное оружие. У него в удаче не десятка была? Вот так закончилась игра для норвежца Агнара Сунда. Одно из значений имени которого – Острие Меча. Игрок с локальным ID Z14. Страстно мечтавшего стать лучшим воином Одина.